вместо послесловие афоризмы Литвака помогающие жить успешно первое счастье заключается в том, что бы хочу, могу и должен имели одно и то же содержание человека часто разрывает в этих трёх направлениях хочу, но не могу, должен, но не хочу, хочу и могу, но нельзя, не должен а когда в товарищах согласия нет то выйдет из того ни дело, только ж мука, как писал наш великий боснописец. Нередко из-за системы должен нельзя, человек делает не то, что хочет, или не делает того, что хочет. И человек, как писал Ницше, становится верблюдом, который несёт на себе все эти ценности. И нужно мужество льва, чтобы сбросить их со своей спины. Второе. Ищи правильный путь, а не прямой. Ибо не всегда правильный путь прямой. Когда я нахожусь на 20-м этаже и мне нужно быстро спуститься вниз, то самый прямой и светлый путь через балкон вниз. При этом ещё удастся пережить незабываемое чувство полёта, о котором, правда, вряд ли потом удастся кому-нибудь рассказать. Правильный путь это выход в коридор, даже если он не очень хорошо освещён, и поиск лестницы или лифта. Третье. Выбирая цель, хорошенько узнай, ведёт ли к ней та дорога, по которой ты собрался идти. Многие знают, куда они хотят прийти, но часто не подозревают, что идут в противоположном направлении. Поэтому, как только узнал, что идёшь по неверному пути, сразу же меняй направление в сторону правильного. Четвёртое. Хочешь быть полезным другим? Живи для себя. Стратегия жизни жить для себя приведёт к тому, что ты станешь профессионалом высокого класса. Будешь заботиться о своих партнёрах по работе. Ведь без заботы о них не извлечёшь пользы и для себя. Будешь хорошо относиться к жене, чтобы она тебя крепче любила. Хорошо воспитываешь своих детей, чтобы они могли сами себе зарабатывать, а не сидеть у тебя на шее. позаботишься о своём будущем, чтобы не мешать жить своим детям, когда наступит преклонный возраст. Пятое. Начал думать реши, решил действу. Беда многих невротических личностей в том, что они долго размышляют, но не принимают решений. А если принимают решение, то не действуют. Мы разработали технику принятия решений. Вспомни первую мысль, которая пришла в голову, она самая правильная. Если вспомнить не удаётся, положись на судьбу, брось жребий. 6. Хочешь жить спокойно, не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе станешь избавителем и попадёшь в треугольник судьбы: преследователь, избавитель, жертва. Неизбежно станешь жертвой. Истинный благодетель это такой человек, который делает своё дело, благое деяние и не подозревает даже, что оно неожиданно окажется благим для его партнёров по общению. Седьмое. Оказывая осознанное благодеяние, не жди благодарности. Осознание, что ты совершил благое деяние, и есть твоя награда за него. Поэтому будь вечно признателен тому, то это благоденя не принял, ибо без него ты не мог бы чувствовать себя благодетелем. Восьмое. Оказывая благоденя, жди подлости от того, кто это благоденя не принял. Совет основан на упомянутом выше треугольнике судьбы: преследователь, избавитель, жертва. Закон исключения не знает. Но ведь бывает же так, что человек не может удержаться от благих деяний.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 Неудача в 7 раз полезнее успеха. Успех приводит к застою. В следующий раз в подобных случаях будешь делать то же самое. Раз то же самое, два то же самое, да и ситуации начнёшь искать те же самые. Другое дело, если ошибся. Ошибка заставит думать. В следующий раз поступишь уже не так. Если не боишься ошибаться, то через какое-то время приобретёшь новый навык. 13.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 Ироничный человек не получает обратной связи. Злость на него накапливается. В трудную для себя минуту он получает удары от своих обидчиков. 15. Не пытайся изменить обстоятельства и других людей, а меняй себя и приспосабливайся к обстоятельствам. Психологически незрелый человек пытается изменить обстоятельства и других людей. зрелый приспосабливается к обстоятельствам и меняет самого себя самое удивительное что когда человек созревает то при этом меняются и обстоятельства и напоследок я считаю что идеи высказанные чеховым в этом произведении тесно связаны с моими идеями жизнь прекрасна покушающемуся на самоубийство антон павлович чехов Жизнь при неприятная штука, но сделать её прекрасной очень не трудно. Для этого недостаточно выиграть 200.000, получить белого орла и жениться на хорошенькой, проплыть благонамеренным. Все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно а. уметь довольствоваться настоящим и б. Радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже, а это не трудно. Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не парковый погреб. Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледнее отрыжествую и восклицай: хорошо, что это не городовые. Когда в твой палец попадает занос, радуйся: хорошо, что не в глаз. Если твоя жена или своя чинца играет гамы То не выходи из себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов или кошачий концерт. Радуйся, что ты не лошадь конно-железки, не кокошевское запятае, не трехина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп. Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный. Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь перед собой кредитора и не беседуешь о гонораре с турбой. Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь отдаленные? Если у тебя болит один зуб, то легко и что у тебя болят не все зубы. Радуйся, что ты имеешь возможность не читать гражданина, не сидеть на ассинизационной бочке, не быть женатым сразу на трёх. Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в гиенно-огненную. Если тебе секут берёзой, то дроги ногами и восклицай, как я счастлив, что меня секут не крапивой. Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. И так далее. Последуй человечему ему совету, и жизнь твоя будет состоять из плашного лекования.